Линч ещё он сказал речь по поводу закладки новой многоярусной теплицы. И заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве. Причём для всящей поэзии произносил: "класс, классы" и даже "классица", не знаю. Какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм. Зато теперь понимаю, почему в последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как осколки стекла, речные праги или и мудро наши ветеринары вылечивают млечных коров. В течение 2 часов гремел по нашему городу громадный голос, вырываясь в различных степенях силы из того или другого окна, так что, ежели идти по улице, что, впрочем, почитается опасной неучтивостью, сиди и слушай. Получается впечатление, что он тебя сопровождает, обрушивается с крыши, пробирается на карачках у тебя промеж ног и снова взмыв клюет в теме. Квохтанье, карканье, кряк, карикатура на человеческое слово, и некуда от голоса скрыться. И то же происходит сейчас в каждом городе, в каждом селении моей благополучной, оглушённой родины. Никто, кроме меня, кажется, не заметил интересные черты его надрывного ораторства, а именно пауза который он делает между ударными фразами совершенно как отделает вздрыск пьяный человек, стоящий в присущем пьяным, независимо, но неудовлетворённом одиночестве среди улицы и произносящий обрывки бранного монолога с чрезвычайной увесистостью гнева, страсти, убеждения, но тёмного по смыслу и назначению, причём по минутно останавливается, чтобы набраться сил обдумать следующий пиюд дать слушателям вникнуть и паузу выдержав дословно повторяет только что изверженное таким тоном однако будто ему пришёл на ум ещё один довод ещё одна совершенно новая и непрерыжимая мысль когда наконец он иссяк и безликие бесщёкие трубачи «Сыграли наш аграрный гимн!» Я не только не испытал облегчения, а, напротив, почувствовал тоску, страх, утрату. Пока Мистон говорил, я, по крайней мере, караулил его, знал, где он и что делает, а теперь он опять растворился в воздухе, в котором дышу, но в котором уже нет ощутимого средоточия». Я по внима overlooked волос их женщин наших горных племён, когда будучи покинуты любовником, они ежеутренне упорным нажимом коричневых пальцев в булавку с бирюзовой головкой прокалывают на сквозь пупок глиняному истуканчику изображающему бег лица. Последнее время я часто занимаюсь тем, что пытаюсь с помощью всех сил души вообразить течение его забот и мыслей. Пытаюсь попасть в ритм его существования, дабы оно поддалось и рухнуло, как висячий мост, колебания которого совпали бы со стройными шагами проходящего по нему отряда солдат. Отряд тоже погибнет, как погибну я, сойдя с ума в том мгновении, когда ритму ловлю, и он в своем дальнем замке падет замертво. но и при всяком другом виде тирану убийства. Я бы не остался цел. Поутру, проснувшись, так в половине девятого, я селюсь представить себе его пробуждение. Он встает не рано и не поздно, а в средний час, точно так же, как чуть ли не официально именует себя средним человеком. В девять я, как и он, Удовлетворяюсь стаканом молока и сладкой булочки. А если в данный день у меня нет занятий в школе, продолжаю погоню за его мыслями. Он прочитывает несколько газет, и я прочитываю их вместе с ним, ища что может отвлечь его внимание, хотя вместе с тем знаю, что ему уже накануне было известно общее содержание сегодняшних газет. его главные статьи сводки и отчёты так что никаких особенных поводов для государственного раздумья это чтение не может ему дать затем к нему приходят с докладами и вопросами его помощники вместе с ним я узнаю как поживает железнодорожный транспорт как потеет тяжёлой промышленность и сколько центнеров с гектара дала в этом году озимая пшеница Разобрав несколько прошений о помиловании и начертав на них неизменный отказ, карандашный крест, знак своей сердечной неграмотности, он до второго завтрака совершает обычную прогулку. Как у многих ограниченных, лишенных воображений людей, ходьба — любимое его физическое упражнение. А гуляет он по внутреннему саду замка, бывшему некогда большим тюремным двором. Знаю я и скромные блюда его трапезы. И после неё отдыхаю вместе с ним, перебираю в уме планы дальнейшего процветания его власти или новые меры для пресечения крамолы. Днём мы осматриваем новые здания, форт, форум и другие формы государственного благосостояния, и я, добряя вместе с ним изобретателя новой форточки, Обед, а быкновенно парадный с участием должностных лиц я пропускаю. Но зато к ночи силы моей мысль удваивается. Я отдаю вместе с ним приказания газетным редакторам, слушаю отчёт вечерних заседаний и один в своей темнеющей комнате шепчу, жестикулирую, и всё безумнее надеюсь, что хоть одна моя мысль совпадёт с его мыслью, и тогда я знаю, мост лопнет как струна но не везение знакомый с слишком упорным игрокам преследует меня карта всё не выходит хотя какую-то тайную связь я всё-таки должно быть с ним наладил и бы часов в 11 когда он ложится спать я всем своим существом ощущаю провал в пустоту печальное облегчение и слабость Он засыпает. Он засыпает. И так как на его арестантском ложе ни одна мысль не беспокоит его перед сном, то и я получаю отпуск. И только изредка уже без всякой надежды на успех стараюсь сложить его сны, комбинируя обрывки его прошлого с впечатлениями настоящего. Но, вероятно, он снов не видит. Я работаю зря и никогда, никогда не раздастся среди ночи его царственный хрип, дабы история могла отметить: диктатор умер во сне.